Римма играла в бильярд самозабвенно. Когда строили с Борисом дом, сразу решили. Спортзал, бильярдная и русская баня – это главное. Потом уже все остальное. И Илью сагитировали. А что вечерами делать? А что, нужно в бильярд играть? В принципе, можно еще плавать в бассейне. Но просчитала, очень дорого получается. Фильтры, пылесосы специальные, кондиционеры. Геморой страшный. А для бильярдной нужно только помещение. Всё, можно даже без компании, просто в одиночку. Ну не всё. Выяснила, что для бильярда тоже нужно много всего. Семья Добрыниных заболела бильярдом первой. Из разных источников читали об истории бильярда, выискивали интересные факты, книжек специальных накупили. Ведь как оказалось, интересно. У первых бильярдных столов было много технических несовершенств. Борта были не так упруги, играли обычными дубинками, и невозможно было придать шару боковое вращение. Начиная с конца 16-го столетия, простые дыры лозы в бортах оборудовали сетчатыми карманами. Причём число лоз последовательно уменьшается до 6. Борта стола стали подбиваться шерстью а позднее и окантовываться резиной, что сделало их более упругими и позволило лучше отражать шары. Бильярдные доски обрабатывались более тщательно. Причем как доски, так и борта начали обтягивать сукном. Постепенно короткая палка уступила место длинному кию. Совершенствование бильярдного стола затронуло его форму. Квадратный, потом шести-восьмиугольный, И даже круглый стол в конце концов приобрёл твёрдо установившуюся современную четырёхугольную форму, в которой, независимо от величины, сохраняется строгая пропорциональность. Длина стола всегда вдвое больше его ширины. Оказалось, что такой прямоугольник, состоящий из двух квадратов, имеет перед другими формами ряд следующих существенных преимуществ. Можно расположить на равном друг от друга расстоянии 6 лус Кроме того, во время игры стало возможным достать с длинных бортов любой шар, находящийся в средней части стола. Изменялись и размеры бильярдных столов. Опыт и практика показали, что наиболее интересная игра может быть только на большом бильярде. Римма с удовольствием рылась в разных справочниках и даже нашла связь бильярда с именем Петра Первого. Он познакомился с бильярдной игрой за границей, И по возвращении приказал сделать бильярд для своего развлечения. По его примеру богатые вельможи завели себе бильярды не только в Петербурге, но и в загородных усадьбах. Со временем игра распространилась по трактирам и клубам. И к 1812 году бильярд приобрёл широкую известность в самых различных кругах общества. С самого начала в России получил развитие свой характерный тип бильярдных игр известный в настоящее время как русский бильярд. Русские игроки отдали предпочтение строгим бильярдным столам, на которых шары могли падать только при очень верном ударе. Руководствуясь пожеланиями лучших бильярдистов того времени, известный петербургский фабрикант и игрок А. Фрейберг, которого по праву можно назвать отцом русского бильярда, в 1850 году начал выпускать бильярдные столы нового типа, так называемые фрейберговские бильярды, основные черты которых сохранились до наших дней. Фрейберг первым в России стал ставить на бильярд вместо деревянных досок оспидные плиты. Определил оптимальный профиль борта, сократил длину устье лузы, установил оптимальную ширину лузы 74-76 мм и наилучший размер шаров – 68-70 миллиметров. По его лекалам резали слузы на всех бильярдных фабриках России, которых насчитывалось по меньшей мере пять. Илья к совету прислушался. И вот друзья, благо жили в одном поселке, за бильярдом встречались регулярно. Но играла лучше всех Римма. «Семен, да ты не расстраивайся!» Борис подбадривал проигравшего друга, но было видно, он женой гордится, и ему приятно, что Рима выиграла в очередной раз. Она массой берёт. Неужели ты тоже весишь меньше 90 кг? Никогда не поверю. Партия. Ещё? Рима победно смотрела на Семёна. Да ну тебя. Семён бросил кии и отправился побродить по дому.